Глава вторая. Вульф сделал вид, что ничего экстраординарного не произошло. Впрочем, в кабинете никто, за исключением меня, даже не догадывался о том, что Вульф притворяется. Я несравнимо лучше других знал его, вполне допуская, что остальные и не подозревали, что, несмотря на полуприкрытые веки, Вульф внимательно следит за реакцией присутствующих и от его внимания не ускользнет даже едва заметное движение. «Боюсь», — сухо произнес он, — «вы, мистер Шатток, вряд ли сможете извлечь из этой истории пользу. Ни дополнительных голосов избирателей, ни признания общества, ни грома аплодисментов восторженной толпы. Я признал в вашем присутствии...» «Факт убийства. Исключительно потому, что не могу его сейчас доказать. Да и в дальнейшем у меня вряд ли появится такая возможность. У меня нет ни единого доказательства, ни одной улики. Сесть в лифт и подняться на двенадцатый этаж в номер капитана Кросса мог в буквальном смысле кто угодно. Никого не видели. Несмотря на все старания полиции... «Гора родила мышь. Окно распахнуто Настяж, Капитан лежит на тротуаре. Мертв. Разбился. Вот и все». «Тогда какого черта вы утверждаете, что его убили?» — резко спросил Лоусон. «Потому что это так. У него не было ни малейших шансов случайно выпасть из окна. С теми же шансами на успех Я мог бы участвовать в выборах в Конгресс. Крос не выпрыгивал из окна, не выползал из него наружу. В день смерти, в восемь часов вечера, он позвонил полковнику Райдеру и пообещал, что зайдет к нему утром с докладом. Кроме того, он сказал, что не спал двое суток и ему надо отдохнуть. А еще... Он послал телеграмму в Бостон своей невесте, написал, что проведает ее в субботу. И после этого кончать с собой?» Вульф презрительно фыркнул. «Вот оно что!» Слегка разочарованно протянул Файв и снова скрестил руки на спинке стула. «А я-то думал, вам удалось что-то нарыть». «Я и нарыл!» погрозил ему пальцем Вульф. Я установил, что капитана Кросса убили. Однако мне не удалось отыскать ниточки, которые смогли бы нас привести к убийце. Ниточки, берущие начало от изломанного тела на тротуаре или от номера, из окна которого вылетел мистер Кросс. Полиция прекрасно потрудилась и при этом ничего не нашла. Нам нужно отыскать какую-нибудь... Другую отправную точку. Если преступник руководствовался неким личным мотивом, корни которого уходят в прошлое убитого, у полиции есть все шансы на успех. Именно эту версию сейчас и отрабатывают. Если же преступник был профессионалом, и причина убийства кроется в деятельности капитана Кросса, значит убийцу. Возможно, отыщем мы в ходе данного расследования. Если я правильно понял, и мы продолжим расследование, то будем исходить именно из этих посылок. Так? Мы будем следовать прежней намеченной линии, с тем же кругом лиц? Файф молча разглядывал уголок стола райдера. «Я задал вопрос, генерал», — отрывисто произнес Вульф. «Безусловно!» — скинул голову Файф. «Мы продолжим расследование!» «Разумеется!» «Пожалуй, мистер Вольф, у меня больше нет к вам вопросов!» Удовлетворенным тоном изрек Шартек. «Вы мне позволите сделать замечание?» — поинтересовался Тикхем. «Валяйте!» — отозвался Файф. «Я по поводу круглиц!» Мистер Вульф использовал именно это словосочетание. «Дело нам предстоит сложное и запутанное, пусть это единственное, что мы сейчас знаем наверняка. Кроме того, судя по тому, что случилось с Кроссом, если мистер Вульф прав, еще и в некотором смысле опасное, такое дело нельзя поручать детскому саду. А ведь если мистер Вульф придерживается именно такого мнения о нас и особенно обо мне...» «Это что еще за телячьи нежности?» — сурово спросил Файф. «Приказ исходит от меня». «Полковник, я пытался вас просветить, а не унизить», — пояснил Вульф. «Нежности тут совершенно ни при чем», — с чувством произнес Тингхэм, что было для него весьма необычно. «Я-то как раз хочу и дальше принимать участие в расследовании». Мне просто хотелось окончательно для себя прояснить, с какой целью мистер Вульф задал вопрос о круге лиц. Чтобы получить ответ. Вульф внимательно посмотрел на Тингхэма. И я его получил. И все же полковник Тингхэм в чем-то прав, вмешался Лоусон, обращаясь к генералу Файфу. Например, сэр вы сейчас говорите, что приказы исходят от вас. Однако это не так. По крайней мере, на протяжении тех двух недель, что я провел здесь, они исходили либо от полковника Райдера, либо от Нира Вульфа. Помимо того, что это вносит неразбериху, Вульф разговаривает с нами так, словно носит на плечах погоны генерала армии. А это не так. «Господи, и вы туда же!» С отвращением воскликнул Файв. «Что?» Тон Вульфа уязвил и ваше самолюбие. Черт подери, армия действительно превращается в детский сад. Ну и что же мне делать, если я отправлю вас за океан или сбагрю обратно в Вашингтон? Ваш сменщик окажется еще хуже. Он повернулся к Вульфу. Что там у вас случилось с райдером? Вы разошлись во мнениях? Отдавали разные приказы? «Насколько мне известно, нет», — терпеливо ответил Вульф. «А вы что скажете?» — обратился Файв к Райдеру. «Никак нет, сэр», — небрежно ответил Райдер, словно вопрос генерала был неинтересен и не представлял никакой важности. «Мистер Вульф активно принимает участие в совместной работе и оказывает нам огромную помощь. Лишь последний дурак станет возмущаться его манерами, однако должен сказать». Принимая во внимание обстоятельства, в составе нашего коллектива будут перемены. Хочу обратиться к вам с просьбой. Со всем уважением к вам я прошу вашего разрешения поехать в Вашингтон и встретиться с генералом Карпентером. Сегодня. В третий раз в кабинете воцарилось гробовое молчание. Поскольку остальные присутствовавшие не являлись профессиональными военными, Мы не могли до конца понять, что за подтекст крылся в просьбе, адресованной в подобной манере, однако от нашего внимания не ускользнуло то, что случилось с лицом Файфа. Оно словно застыло. Старый служака уставился на райдера, сидевшего перед ним за столом. Впервые за все время нашего знакомства генерал выглядел по-дурацки. — Пожалуйста, сэр. Продолжил Райдер, выдержав взгляд Файфа. Мне следует добавить, что я собираюсь встретиться с генералом Карпентером отнюдь не по личному делу. Вопрос касается армии. У меня забронирован билет на рейс в пять вечера. Снова молчание. Мускулу на шее Файфа пришли в движение, и генерал заговорил. Вы странно себя ведете, полковник. Сдержанно произнес он холодным тоном. Насколько я понимаю, это объясняется тем, что вы не знакомы с правилами, принятыми у нас в армии. Подобные вещи обсуждаются без лишних свидетелей. У меня к вам неофициальное предложение. Если хотите, давайте поговорим о вашей поездке с глазу на глаз. Сейчас. Либо после обеда после того, как вы все еще раз хорошенько обдумаете. — Прошу прощения, — ответил Райдер. Голос полковника был грустным, но при этом твердым. — Это ничего не изменит. Я прекрасно знаю, что делаю, сэр. — Бог свидетель! Надеюсь, что это действительно так? — Да, это так, сэр. Итак, мне можно поехать? — Можно, — отозвался Файв. Судя по выражению лица, генерал хотел добавить «катись куда хочешь, а обратно можешь не возвращаться». Однако сдержался, поскольку был офицером и джентльменом, ну а кроме того разговор велся в присутствии свидетелей. Должен признать, генерал прекрасно владел собой. Он встал, отпустил Тингхема и Лоусона, и они вышли из кабинета». Затем он предложил Джону Беллу Шаттаку пообедать с ним, и политик с признательностью принял приглашение. Затем Файф повернулся к Вульфу и выразил надежду, что тот присоединится к ним. Однако Вульф, поблагодарив, отказался, соврав, что ему надо успеть на важную встречу. Вульф без особого восторга относился к ресторанам, а тот, в который собирался Файф, и вовсе терпеть не мог, утверждая, что там в баранину с Кари добавляют серу. Файф и Шатток вышли из кабинета, так больше и не перемолвившись ни единым словом с Райдером. Вульф подошел к столу Райдера и, нахмурившись, опустил на полковника взгляд, дожидаясь, когда тот поднимет голову. — Я считаю, что вы тряпка, — сообщил ему Вульф. Это лично моя точка зрения. Не забудьте об этом упомянуть, если вдруг решите написать для меня рекомендательное письмо. Откликнулся Райдер. Непременно! Вы не желаете шевелить мозгами. У вас погиб сын, убит один из ваших подчиненных, капитан Кросс. Сейчас вы не в состоянии принимать серьезные решения. Если у вас есть умный друг, у которого варит котелок, обратитесь к нему за советом, либо посоветуйтесь с адвокатом, а можете прямо со мной». «С вами?» — удивился Райдер. «Прекрасная мысль, просто замечательная». Вульф едва заметно на четверть дюйма приподнял плечи, после чего снова сутулился, бросил мне «Пошли, Арчи!» и направился к двери. Я снова поставил чемоданчик на стул и последовал за Вульфом. Когда мы проходили приемную, сержант Брюс подняла на нас взгляд. Вульф не обратил на нее внимания, я остановился у ее стола и пожаловался. — Мне что-то в глаз попало. — Это плохо, — сказала она и встала. — В какой именно глаз? Дайте взглянуть. «Господи Боже, где же ее носило все эти годы?» — подумалось мне. «Как можно попасться на такую бородатую хохму?» Наклонившись, я уставился в ее глаза, она в мои. Наши лица разделяло не больше десяти дюймов. «Вижу!» — произнесла она. «Правда? И что там?» «Не что, а кто?» «Я!» В обоих глазах. И достать меня оттуда никак нельзя. Она села и с абсолютно невозмутимым видом снова начала печатать. Это же надо было мне настолько ее недооценить. Ладно, один ноль в вашу пользу, признал я свое поражение и поспешил за Вульфом, который уже стоял у лифта. У меня в голове крутилось около дюжины самых разных вопросов, которые мне хотелось озвучить Вульфу, и я надеялся получить ответы хотя бы на часть из них. Увы, мне так и не подвернулась возможность их задать. Когда? По дороге домой, когда я был за рулем, а он сидел на заднем сиденье? Нет, не вариант. Вульф терпеть не мог поездок на автомобиле и потому в пути был не расположен к разговорам. Оказавшись дома, Вульф сразу направился на кухню, чтобы помочь фрицу приготовить ланч. Они как раз собирались устроить очередной кулинарный эксперимент — пожарить баклажан на курином жире. За столом беседы о делах являлись табу, и потому мне пришлось выслушивать пространное рассуждение Вульфа о том, почему часто игра в шахматы может погубить любого боевого генерала — Затем, в силу того, что Вульф пропустил утреннее свидание со своими ненаглядными орхидеями, он поспешил наверх в оранжерею, а там, как я прекрасно знал, его нельзя было тревожить. Я спросил, можно ли мне вернуться на Дункан-стрит, и получил отказ. Вульф сказал, что я могу ему понадобиться. Поскольку в первую очередь мне было приказано нянчиться с Вульфом, Я не стал с ним спорить и отправился в кабинет на первом этаже, сделал кое-какие мелкие дела и послушал радио. В 25 минут четвертого раздался телефонный звонок. Это был генерал Файф. В официальной манере, по-военному, как старший по званию, он приказал мне к четырем часам доставить Нира Вульфа к нему в кабинет. Я сказал, что не получится... А генерал потребовал от меня сделать так, чтобы получилось, и бросил трубку. Мне пришлось перезвонить генералу. «Послушайте, сэр, вам нужно, чтобы Вульф с вами сотрудничал или нет?» «Совсем к вам уважение мне бы хотелось напомнить, что никакая сила на земле, за исключением вас или, по крайней мере, полковника, не заставит его изменить свои планы, поэтому вы должны сами...» поговорить с ним и объяснить, что именно вам от него нужно. Чарть его подери! Соедините меня с ним. Я позвонил в оранжерею и обрисовал ситуацию Вульфу. В ответ он велел мне не вешать трубку и слушать их разговор с генералом. Так я и сделал. Ничего нового я не узнал. Файф всего-навсего заявил, что должен незамедлительно провести совещание со мной, Вульфом. Тингхэмом и Лоусоном. Наконец, Вульф согласился приехать. Когда он через 10 минут спустился, и мы направились к машине, я сказал, «Хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Вдруг вы ее не заметили? Вы ошибаетесь, если решили, что райдер решил поехать в Вашингтон на встречу с Карпентером, потому что услышал в ходе утренней встречи нечто экстраординарное». Когда мы вошли в кабинет, его чемодан уже был собран и стоял на стуле. «Я обратил на это внимание. Дьявол, забери этих чертовых немцев! Заведешь машину, трогайся плавно и без рывков. И прибереги свои остроты для другого раза. Я сейчас не в настроении». Без пяти четыре мы уже стояли в вестибюле дома номер 17 по Дункан-стрит, То есть у нас еще имелось несколько минут. Рассеянно, по привычке, я бросил лифтеру, нам на десятый, и отвлекся от раздумий только когда двери раскрылись на десятом этаже. Я совсем забыл, что кабинет файфа расположен на одиннадцатом. Вульф уже успел завести свою дежурную шарманку, выясняя отношения с капралом на посту. Прошу прощения, мы ошиблись сказал я. «Нам надо...» Я так и не закончил фразу. Все случилось в одно мгновение. Звук был не громким, а оглушающим. его точно назвать. Язык не поворачивался. Однако было в нем нечто такое, что пробирало до печенки. А может, дело было не в звуке, может, дрогнуло само здание. И хотя потом все утверждали, что ощутили толчок, лично я в этом сомневаюсь. Может, что-то случилось с воздухом? Одним словом, на какое-то короткое мгновение у меня внутри все замерло. Судя по лицу Капрала, он испытал схожие ощущения. Мы с ним начали оглядываться по сторонам. Тем временем Вульф уже рванул к двери, ведущей к коридору. — Это та самая штуковина! — Рявкнул он мне на ходу. — Я же говорил тебе! Одним скачком я нагнал Вульфа у двери, и когда мы вошли, прикрыл ее за собой. Из многочисленных дверей в коридор уже начали выглядывать люди. Большинство из них были в форме. Некоторые направились в дальний конец коридора, пара человек вообще припустила туда бегом. Где-то впереди звучали голоса, а на нас надвигалась туча дыма и пыли, источавшая резкий кислый запах. Мы шагнули прямо в эту тучу и, дойдя до конца коридора, свернули направо. Кругом царил немыслимый хаос. Картина напоминала размытое фото из газеты с подписью «Наши войска захватывают вражескую пулеметную точку в сицилийской деревне». Обломки, куски штукатурки, дверь, повисшая на одной петле, почти полностью обвалившаяся стена и мрачные люди в форме. Там, где когда-то был дверной проем, стоял полковник Тинхем. Когда два человека попытались, отстранив его, проникнуть в комнату, еще утром служившую кабинетом райдеру, он преградил им путь и проревел. — А ну, отошли! Отошли в тот угол! Они отошли, шагов на пять назад, а потом налетели на меня с Вульфом. Остальные были позади нас и толпились рядом. — Генерал Файв! Донесся откуда-то сзади голос, неожиданно перекрывший сутолоку и шум. Толпа расступилась, освобождая проход, и мгновение спустя показался Файв. При виде генерала Тингхэм освободил дверной проем, и из-за его спины показался лейтенант Лоусон. Они оба отдали честь. Понимаю, вы можете подумать, что в тот момент это было глупо, но нам тогда так не показалось. «Ну, что там внутри?» — спросил Файф, козырнув в ответ. «Полковник Райдер, сэр!» — ответил Лоусон. «Он мертв?» «Господи боже! Конечно же, да! Его разорвало!» «Кто-нибудь еще пострадал?» «Никак нет, сэр. Больше мы никого не нашли. Никаких следов!» «Я сам взгляну. Тинхэм! Очистить коридор! Семь вернуться на свои места!» «Никому никуда не отлучаться!» «Чертова пыль!» — громыхнул мне в ухо Вульф. «А запах? Пойдем отсюда, Арчи!» В Первый и последний раз я увидел, как Вульф охотно поднимается по лестнице. Он не знал, какой приказ только что получил капрал, дежуривший на посту у лифта, и потому, видимо, решил не рисковать и не тратить лишнего времени на выяснение с ним отношений. Я следовал за ним по пятам. Миновав приемную, Вульф направился в кабинет генерала Файфа, сразу же нацелившись на большое кожаное кресло, стоявшее спинкой к окну. Опустившись в него и устроившись поудобнее, он велел. — Позвони в этот... ну, ты знаешь. Короче, звони куда хочешь и вели доставить пиво.